На улице забывал ветер. Ветер с яростью набрасывался на Слепова, стараясь сорвать с него пальто. Слепой вцепился в поводок немецкой овчарки, проклиная и ветер, и то, что ему так не вовремя захотелось в туалет, а до дома ещё 3 квартала. Чем плохо работа в газетном киоске, так это тем, что писать приходится ходить в кафе или в книжный магазин. Никто не ворчит, люди понимают, что невозможно весь день торчать в киоске и не ходить в туалет. И всё же ему было очень неприятно беспокоить их всё время. Интересно, как астронавты справляются? Они что, писают прямо в свои скафандры? У них там есть специальные тубы для этого. Нет, перед тем как идти домой, надо было заглянуть в кафе. Книжный магазин уже закрыт, но кафе работает круглосуточно. И хозяин не имеет ничего против того, что он ходит в мужскую комнату. Но с другой стороны, нельзя злоупотреблять гостеприимством и бегать туда каждые 10 минут. Он даже попытался составить расписание: в обед и ещё один раз поближе к вечеру. Он всегда обедал в этом кафе, чтобы поддерживать добрые отношения с хозяином. В магазин же он заходил нечасто, книги доводилось покупать редко. Только в подарок своим зрячим друзьям. Да к тому же он торговал теми же самыми журналами, так что в нем вполне могли видеть конкурента. «О, Боже, как хочется в уборную!» Собака вдруг резко остановилась посреди тротуара. «Что такое, Ральф?» — спросил он. Собака угрожающе заворчала. «Ральф, в чем дело, малыш?» И в тот же момент он ощутил какой-то приторно-сладкий больничный запах, хлороформ. Это был хлороформ. Собака снова зарычала. Это был рык животного, готового к нападению. Он зародился где-то глубоко в горле. Внезапно поводок вырвался у него из рук, и кто-то поблизости взвыл от боли. Он услышал быстро удаляющиеся шаги, хриплое дыхание. Собака снова зарычала, но уже потише, и потом шаги стихли. Ральф лаял, не умолкая. «Ладно, ладно, малыш, все в порядке». Он пошарил по тротуару в поисках поводка и нащупал таки его. «Домой, Ральф, домой!» Он погладил собаку по шерсти. «Веди меня домой». «Дома» был телефон. Он позвонил в полицию. Вряд ли, конечно, они что-нибудь сделают. В этом гнустном городе полиция вообще ничего никогда не делает. Но просто уж больно возмутило его это нападение. Полицейский, приехавший по вызову, сразу же стал пытать его всякими вопросами. А почему вы решили, что это было нападение, мистер Мейслер? Его звали Йоджен Мейслен, Н на конце. Он дважды поправил полицейского, но тут упорно повторял Месслер. Может, у него со слухом не в порядке? Надо попробовать еще раз. Не Месслер, а Месслен на конце «Н». И я знаю, что это было нападение, потому что собака иначе бы не зарычала. А она зарычала, и это значит, что мне что-то угрожало. «Хм», — промычал полицейский. «Его звали Магроу». Иван работал в 41-м участке, недалеко от главного полицейского управления. Тут находился крупный деловой квартал. И говорить о хлороформам запахло. Да, запахло хлороформам. Я помню этот запах ещё с тех пор, как мне аденоиды удаляли. И когда же это было? Мистер Меслер. Мне было 7 лет. И с тех самых пор вы помните запах хлороформа? Представьте себе, помню. Так к чему же вы клоните, мистер Месслер? Вы считаете, что кто-то хотел усыпить собаку? Этого я не знаю. Я говорил только, что кто-то там был с хлороформом, и собака его укусила. Ах, вот как укусила. А откуда это вам известно? Я слышал, как этот тип закричал от боли. Откуда вы знаете, что это был мужчина? потому что я знаю, как кричат мужчины. И что же, он кричал? Он просто закричал от боли, а мужской крик от женского отличить я могу, это был мужчина. А ваш пёс сейчас он не бешеный? Нет, ему только в прошлом месяце делали прививки. Там к ошейнику прикреплена бирка с датой прививок. А Магров подумал, что неплохо бы посмотреть на эту бирку. Но я только что укусил одного человека, и вторым им становиться вовсе не хотелось. А где всё это произошло? В трёх кварталах отсюда, на Cherry Street, недалеко от торгового банка. Так стало быть, вы не знаете, где находились. Конечно, я точно знаю, где находился. Я слепой, это верно, но не дурак же я. Хм. Даже из этого мычания можно было сделать вывод, что Макгроу не вполне в этом уверен. Хорошо, мистер Меслер, мы займёмся этим. Если что-нибудь выяснится, сразу сообщим вам. Спасибо. Мыслен не минута не сомневался, что никто ничем заниматься не будет и никто ему ничего не сообщит. Там внизу, вроде офицеррованной патрульной машине, Макгроу дожидался напарник. Они немедленно отозвались на позывные 1024 с сообщением о хулиганском нападении. Но когда подъехали к дому Месли, они решили, что обоим тащиться на четвёртый этаж резона нет. Когда Магров спустился, Келли, так звали напарника, спал в машине. А Магров постучал по стеклу, и Келли сразу же встряпенулся, бестолково заморгал, но увидев Магрова, тут же открыл дверь. Амагров уселся на пассажирское место. "Ну и что там?" осведомился Келли. "А чёрт его знает. Давай-ка сгоняем на черих к торговому, к банку, что ли?" "Ну, да." Амагров потянулся к микрофону, прикреплённому к приборной доске, и сообщил диспетчеру, что едет на место происшествия. Из будки на углу Черри и Лэйрд он позвонил в участок и попросил дежурного сержанта соединить его с инспекторской. Трубку взял детектив по имени Андерхилл. МакГроу доложил о вызове и спросил, подъедет ли тот к месту происшествия. — А вы сейчас там? — Ну да. — Ладно, пошарьте сами, а потом перезвоните. — А что искать-то? — Ты ведь вроде говорил что-то о хлороформе. Подав. Ну, так и посмотрите вокруг. Нет ли чего пропитанного хлороформом? А может, тряпка какая валяется или кусок ткани? Только если что найдёте, ни в коем случае не хватайте руками, ясно? Ясно. И ещё поищите пятна крови. Ты ведь сказал, что собака укусила кого-то. Ну да, то есть это слепой так утверждает. Но ну, так и ищите кровь. Если найдёте, звоните. У слепого повреждений нет? Нет. А у собаки тоже нет. Собака часом не бешеная? Нет, ей только в прошлом месяце делали прививки. Ладно, пожарьте там немного. Андерхилл повесил трубку. Магроу вернулся к машине и открыл дверцу. Что делать будем? спросил Келин. Шарить, ответил Магроу. Прихватив большой фонарь, Келли вылез из машины, поопеременно направляя свет на почтовый ящик, телефонную будку, фонарный столб. Он двигался в сторону банков. "Смотри, как кровь", сказал он. Вижув откликнулся Магров. "Наверное, надо позвонить Андерхилу". Детективу Джорджо Андерхилу никуда не хотелось ехать. Он был занят составлением отчета по целой серии вооруженных ограблений, винных магазинов в Чайнатауне. И к тому же на улице было холодно и сыро. Андер Хилл родился и вырос в Калифорнии, где всегда тепло и сухо, пусть в разных там дурацких песнях поется, что там холодно и сыро. Андер Хилл не любил этот город. Он любил Сан-Диего, а работал здесь только потому, что в городе жила его теща. И жена хотела быть рядом с матерью, которую сам Андерхилл ненавидел почти так же сильно, как ненавидел этот город. Иногда в минуты особенно сильного раздражения он мечтал о том, что этот город развалится на куски и погрузится в океан вместе с тещей. Так вот Андерхилл относился к этому городу и к своей теще. Но этот проклятый Магроу нашел на тротуаре пятна крови. А это значит, что собака действительно кого-то укусила. Собирался ли укушенный напасть на слепого или нет это уж другой вопрос. Никто не пострадал, ни слепой, ни его собака. Поэтому надо иметь слишком развитое воображение, чтобы говорить о нападении. Андерхилл даже не был уверен, что данный случай можно квалифицировать как попытку нападения. А раз так, какого же чёрта тащиться ночью в такую даль? Дел других что ли нет? Андерхилл не знал, что за последние несколько дней были убиты трое слепых: двое на территории 87-го участков, один на территории Миттаун-Ист. Уведомление о нападении на слепых, которое Карелла разослал по всем участкам, лежало в данный момент в 6 футах от Андерхилла, в той же самой инспекторской того же 41-го округа. на столе у детектива Рамона Хименеса. Но Андерхилу она на глаза не попадалась, иначе-то он наверняка сразу бы позвонил Карели. А так речь об убийстве не идёт, речь не идёт даже о нападении, всего лишь возможная попытка нападения. А может, это и старой брёздге, собаке Меслина, просто что-то не понравилось, и она тЯпнула ни в чём не повинного человека. Тем не менее, будучи дисциплинированным служащим, Андерхилл направил запрос начальнику отделения больниц главного полицейского управления на предмет возможного поступления информации о пациентах, обратившихся с жалобой на собачий укус. Куда укусили, Андерхилл не знал, скорее всего в ногу, но в запросе он своими предположениями делиться не стал. Уже потом ему пришло в голову что если из больницы поступит сообщение о пациентах, обратившихся с жалобой на укус, то установить личность подозреваемого можно будет только взяв пробу крови. Он позвонил в лабораторию. Таким образом, на месте происшествия в 8:15 появился лаборант и взял пробы крови, оставшиеся на тротуаре. Карелла ничего об этом не знал. Это был большой город.